Глава 6. Молодой капитан В первый раз Артем Дубынин женился в 19 лет, в тот же год, когда он начал работать с Костыревым и Державиным. «Не то, что первая любовь, забеременела женщина, а я же офицер, только выпустился, поженились», — объясняет он. Родился сын Илья. Четыре года вместе с женой Галиной, она на 8 лет старше Артёма, Дубынин жил в ее квартире в Усолье-Сибирском. Брак был не слишком благополучным, Артем с женой часто ругались. Дубынин говорит, что Галина слишком много слушала свою маму. Как-то раз, в 2006 году, после очередной ссоры, оперативник вышел на улицу, сел на лавочку у подъезда и увидел, что у соседнего подъезда на такой же лавке сидит девушка и говорит с кем-то по телефону. Говорила она, что автобусы уже не ходят, а ей нужно домой в Ангарск. Артем подошел к девушке и предложил довезти ее до города. Выяснилось, что ее зовут Наташа, а в Уссолье она приехала в гости к бабушке. Они попрощались, когда машина доехала до Ангарска, но обменялись телефонами и стали созваниваться. В конце концов, Наталья, миловидная светлоглазая блондинка, стала второй женой Артема. Когда сейчас она рассказывает о том, как села в машину, чтобы ехать в другой город с абсолютно незнакомым мужчиной, то отчасти в шутку добавляет, когда у нас дети спрашивают, как мы с папой встретились, мы стараемся умалчивать этот момент, чтобы они сами так ни с кем не знакомились. О том, что у Артема есть семья, он рассказал Наталье в первую же встречу но ее подробности его личной жизни тогда не интересовали. Новый знакомый сразу стал настойчиво ухаживать за девушкой, дарил цветы и огромных плюшевых медведей. «Было такое чувство, будто мы тысячу лет друг друга знаем, могли обо всем болтать, разное друг другу рассказывать», – говорит Наталья. Дочь ангарских пролетариев, родившаяся на четыре года позже Артема, в разгар перестройки, Наташа с детства мечтала быть следователем. По телевизору она больше всего любила смотреть сериал «Каменская», а после школы поступила в юридический колледж. Случайная встреча с Артемом, который сам участвовал в расследовании преступлений, произошла, когда девушка была на первом курсе, и в итоге именно в отделе Дубынина она проходила свою первую практику, помогала заполнять таблички и систематизировать данные. На работе Артем всегда был очень важный и серьезный, вспоминает Дубынина. «Не допускал меня до уголовных дел, просил выйти, когда они их с коллегами обсуждали». Спустя месяц практики, разочаровавшись в ежедневной рутине, От детской мечты девушка отказалась и решила заняться общей юриспруденцией. Сейчас она работает юристом на нефтехимическом комбинате. Спустя примерно год после знакомства артём и Наталья стали жить вместе. В 2008 родилась их первая дочь, Алиса, а еще через три года – Василиса. Развестись с первой супругой и жениться на Наталье официально Артем смог только в 2013 году. «Непростое это было время, мы несколько раз сходились и расходились, много ругались», – вспоминает Дубынина. Артём мотался туда-сюда, разрывался между двумя семьями и работой. Когда он был на работе, мне казалось, что его нет из-за другой женщины, я ревновала и скандалила. Он еще смеялся тогда надо мной, что мне было бы скучно жить с простым слесарем, а я жена-фанатка, готова куда угодно за ним ехать и очень ревнивая». По словам Натальи, семья Артёма приняла ее сильно не сразу. Его мама была на стороне первой супруги и долго не общалась ни с новой невесткой, ни с внучками. Впрочем, она и не настаивала, она вообще считает, что муж мало чем похож на родственников. Для него главное это семья, объясняет Дубынина. Даже если у нас доходит до конфликтов, он всегда на моей стороне, а у них каждый привык тянуть одеяло на себя. С сыном Артема, у его второй жены, наладить контакт тоже не получилось. Они виделись только однажды, когда мальчик был совсем маленьким. Не часто общается с первенцем и сам Дубынин, а когда общается, старается привить ему любовь к спорту. Артем передал сыну свои гантели и штанги, сделал в квартире турник. Сейчас Илья Дубынин оканчивает школу. По словам отца, он выигрывает областные олимпиады по математике, физике и английскому. «Куда хочет поступать, я пока не понял», рассказывает Артем. «Главное, чтобы не в силовые структуры». Бывшая супруга Артема Галина говорить о Дубынине не захотела. Сказала только, что вскоре после рождения сына муж уехал в Ангарск, где и находился почти все время, что они были в браке. По словам Галины, Брак их распался из-за приоритетов мужа, для которого служба была важнее, чем семья. К работе своей он относился трепетно, любил ее больше, чем родных и близких. Прямо помешанный был на ней до мозга костей. В 2007 году, когда Дубынин только-только начал жить с Наташей в Ангарске, у группы, занимавшейся делом маньяка, появилась новая версия – Они предположили, что убийца мог оказаться в тюрьме за другое преступление. В те годы количество убийств женщин значительно сократилось, и объяснение, что маньяк перестал убивать просто потому, что попал за решетку, казалось логичным. Чтобы отработать эту версию, Дубынин с коллегами регулярно ездили в колонии и допрашивали тех, кто попал туда в конце 1990-х годов. Оперативники допускали, что они могли что-то знать о совершавшихся в городе преступлениях. Маньяка в тюрьмах не оказалось, однако трое собеседников Дубынина, которые отбывали сроки за организацию преступного сообщества, независимо друг от друга рассказали о «некоем подозрительном милиционере». По словам заключенных, мужчина жил и работал в одном из центральных районов Ангарска, и они часто видели, как он ночью сажал в свою машину тёмную иномарку женщин в районе Центрального рынка. Получив эти данные, следователи запросили списки бывших и нынешних сотрудников Центрального отделения милиции Ангарска. Некоторых из них вызвали на беседу и взяли у них образцы эпителия. Однако экспертизы стоили дорого и в год по делу ангарского маньяка могли провести не более 300 анализов, а потенциальных подозреваемых было в разы больше. Не получив результатов сразу, члены группы переключились на отработку других, более приоритетных на тот момент версий. Артем Дубынин уверен, если бы тогда они поступили по-другому, маньяка поймали бы гораздо раньше. В 2010 году, когда Дубынину было 26 лет, его назначили главой маньячной группы. В декабре 2009 Юрий Морозов перешел в областное управление МВД. Вчерашние коллеги в один день стали его подчиненными. Впрочем, все они говорят, что никаких проблем с субординацией у них не было. В разные годы под его руководством работало от 6 до 17 человек. Но доказывать им свой профессионализм Дубынину было не нужно. Юрий Морозов говорит, что стал свидетелем того, как из заурядного опера Артем превратился в большого профессионала, настоящего таланта, способного взяться за мизинец на левой ноге и дойти до горла преступника. Он пришел, когда группа только создавалась, из молодого оперативника на глазах превратился в того, кто может раскрыть любое преступление. На такое не у всех хватает терпения, веры в свои силы и желания добиться справедливости, говорит бывший начальник Дубынина. А Артем, если что-то начнет, то как бульдог будет до последнего упираться. Будет ходить, уже перегорит, но потом все равно добьется результата. Упертость в лучшем смысле этого слова, рассказывает Морозов. По словам ангарского следователя Дениса Капустянского, как профессионала Артема сформировали три главных дела маньячной группы. Банды угонщиков, ОПГ-казино и ангарского маньяка. Познакомился Капустянский с Дубыниным, когда принимал участие в расследовании все того же убийства Натальи Каневской. Я был тогда искренне поражен профессионализмом Артема, рассказывает 42-летний Капустянский. Он вообще очень порядочный человек, сотрудник полиции без страха и упрека. Такую целеустремленность, с которой Артем подходил к каждому делу, я редко встречал. Как будто каждое преступление его задевало лично. Капустянский Дубынину тоже понравился. С тех пор это едва ли не единственный человек, которого Артем называет другом. Оперуполномоченный Виктор Маслаков называет Артема мудрым не по годам и вспоминает, что за годы службы всегда мог на него положиться. «Он ответственный, и целеустремленный, мыслил всегда наперед», – рассказывает Маслаков. «В любой момент ему можно было позвонить даже среди ночи, и он всегда помогал решить проблему». Капустянский добавляет, чтобы раскрыть преступление, Артём не ленился поднимать дела из архивов, искать улики и свидетелей там, где никто и не подумал бы смотреть. «Мне всегда нравилось заниматься делами прошлых лет, которые однажды так и не удалось раскрыть», рассказывает сам Дубынин. «В этот момент перед тобой вырисовывается история всего города и области. Ты узнаешь не только о преступлениях, но и о людях, которые в то время жили. Ему хотелось, чтобы вся его энергия и азарт превращались во что-то конкретное, и он в это вкладывался. И не потому, что ему сказали, а потому, что ему самому было важно докопаться до сути вещей», говорит Морозов. Говорят, что медведя можно научить ездить на велосипеде. Что тогда говорить о человеке, которому что-то интересно? Он еще и не на такое способен. По словам Морозова, Дубынина можно было бы назвать идеальным полицейским, если бы не его угрюмость. Чем дурнее и веселее опер выглядит, тем лучше. Опер должен быть общительным, а Артем – бука. Коллеги-то его знали и понимали, а незнакомые люди смотрели и думали – это что за злодей? Если такого в темноте встретишь, сразу все сумки отдашь. Несмотря на свою квалификацию, он очень стеснительный, просто на ровном месте может застесняться как девочка. В 2011 году, после вступления в силу федерального закона о полиции, Артема, как и всех его коллег, отправили проходить аттестацию. Руководство областного МВД подтверждать его квалификацию отказалось. Как считает сам Дубынин, там посчитали это удобным моментом, чтобы избавиться от слишком принципиального сотрудника. Сложности с начальством у Дубынина возникали не только в связи с делом маньяка. В это же время Артем попал в ДТП, в котором столкнулся с сыном бывшей сотрудницы милиции, хорошей знакомой начальника уголовного розыска. По словам Дубынина, именно этот начальник почему-то и решил, что не имеющий взысканий Дубынин не достоин быть оперативником. «Мне уже стали предлагать должность участкового, говорили, что я не могу работать в уголовном розыске», возмущенно вспоминает Артем. Остаться на службе и сохранить должность ему вновь помог Валерий Костарев. После его звонка наверх ситуация была улажена. Вскоре Дубынин снова напомнил о себе начальству. В Ангарске в пьяной драке убили сотрудника ОМОНа. Имя убийцы, который выстрелил жертве в грудь, всем было хорошо известно. Он входил в одну из городских преступных группировок и дружил с сотрудниками полиции. «Человек скрылся, полгода его никто не искал», – рассказывает Артем. «Я взял это дело и через полтора месяца задержал его в Иркутске». Правда, в суде это все переквалифицировали на неумышленное убийство, и убийца вышел на свободу. «Я никогда не ставил себя в противовес. Никому не переходил дорогу», — говорит Артем. К звездам тоже не рвался, но почему-то оказался всем неугоден. По его словам, когда он возглавил группу, региональное руководство совершенно не интересовалось, как идет следствие. Вместо этого в Иркутске продолжали повторять, что в группе работают лодыри, которых нужно побыстрее разогнать. На деле расследования серийных убийств часто занимают много времени. Например, от первого убийства, которое совершил Андрей Чикатило, до его ареста прошло не меньше 8 лет. Битцевского маньяка Андрея печушкина искали 5 лет, а новосибирского серийного убийцу Евгения Чуплинского 18 лет. Бывший калифорнийский полицейский Джозеф Де Анджело, так называемый убийца из Золотого Штата, и вовсе совершил последнее доказанное преступление в 1986 году, а задержан был только в 2018. Когда Артёму Дубынину наконец подтвердили квалификацию, до поимки ангарского маньяка оставалось два года.